— Печенье я испекла утром, — сообщила Лейси, ставя блюдо на кофейный столик. — Попробуйте, рискните. Не пекла со школы. Налив всем кофе, она попыталась повернуть беседу так, чтобы ненароком упомянуть Этер. — Года полтора назад я ездила в Нью-Йорк и видела новую постановку «Сердечного друга», а сегодня прочитала в программке, что ты играла в спектакле. «Но если бы я видела тебя, то непременно запомнила бы». «Наверное, ходила на спектакль именно тогда, когда я слегла с гриппом», — предположила Кейт. «А, помню, в главной роли была какая-то молодая актриса с прекрасным голосом, но имя никак не вспоминается». «Этер Лэнди», — тут же подсказала Кейт и повернулась к своему кузену. «Том, ну ты же помнишь ее?» Она еще была в тебя немного влюблена. Этер погибла в автокатастрофе, — покачала головой Кейт. Такая трагедия. О, и как же все произошло? Возвращалась из стола с лыжной базы, машину занесло, и бедняжка свалилась в пропасть. Ее мать никак не хочет смириться. Приходила в театр несколько раз, говорила со всеми. Все доискивалось скрытых причин несчастного случая. Говорила, что Этер незадолго до катастрофы была очень расстроена и старалась выяснить, может, кто знает, почему и как. Заинтересовался Том. Кто-то знал? Я сказала ей, пожала плечами Кейт, что тоже заметила. Этер действительно последнюю неделю ходила какая-то притихшая. Мне показалось, бедняжка из-за чего-то переживала. Возможно, Этер отвлеклась и машину занесло. Тупик, — мелькнула у Лейси. Кейт знает не больше моего. Алиса, все было замечательно. Кейт поставила чашку, но уже очень поздно. Мне пора. Девушка встала и повернулась к Лейси. Вот, забавно, что всплыло имя Этер Лэнди. Я как раз думала о ней из-за письма ее матери. Просит, чтобы я постаралась вспомнить хоть что-нибудь, что могло бы объяснить поведение Этер в тот уикенд. Письмо пересылали в два города, пока оно добралось наконец до меня. Кейт примолкла, покачала головой. «Теперь я могу написать ей кое-что новенькое, хотя, возможно...» Значение это не имеет никакого. Парень, с которым я встречаюсь с недавних пор, Билл Мэрилл, ты, Том, знаком с ним? Тоже знал Этер. Заговорили о ней как-то, и Билл упомянул, что видел Этер днем, как раз перед ее гибелью в баре на лыжной базе. Билл сидел там с целой компанией, и к ним присоединился придурок один по имени Рик Паркер. Он недвижимостью, что ли, в Нью-Йорке занимается. И Этер, представляешь, как только заметила Паркера, так опрометью выскочила из бара. Видно, отмочил с ней какой-нибудь паксный номер, когда девушка приехала в Нью-Йорк. Может, ничего такого тут и нет, но мать Этер так добивается хоть какой-то информации. Обязательно напишу ей завтра утром. Звук кофейной чашки, упавшей на пол, вывел Лейси из транса, в какой она впала, услышав слова «Кейт» о письме от Изабел, а следом имя Рика. Стараясь скрыть замешательство и отказавшись от помощи гостей, Лейси подметала осколки, желая им доброй ночи, они уже начали собираться. Оставшись одна, лесси привалилась спиной к стене, приказывая себе успокоиться, борясь, с желанием немедленно позвонить Кейт и посоветовать не утруждаться письмом к Изабель Уорринг. Слишком поздно. Для Изабель уже ничего не имеет значения. Глава 13 После четырех месяцев розыски Сэнди Саварена застряли на мертвой точке. С тем же успехом прокурор Гэри Болдуин мог по-прежнему считать, что тот похоронен на кладбище Вудлон. Его подчиненные досконально изучили дневник Этер Лэнди, вышли на каждого упомянутого в нем. Тем же путем двигалась и Изабель, думал Болдуин, снова вглядываясь в портрет Саварена, нарисованный полицейским художником со слов Фаррелл. К рисунку художник прикрепил записку. У свидетельницы нет дара подмечать характерные черты, позволяющие нарисовать точный портрет подозреваемого. Уголовное досье Саварена Болдуин знал на зубок. 42 года, подозревается в десятке убийств, но в стенах тюрьмы не оказывался ни разу. Только мальчишкой был заключен в исправительную школу. Умный тип, а также прирожденный убийца. — Будь я северена, — размышлял Болдуин, — моей единственной целью сейчас было бы разыскать Лейси Фаррелл и как можно скорее. Поморщившись, Болдуин озабоченно покачал головой. Программа защиты свидетелей не снабжена защитой от дураков. Это было ему известно прекрасно. Участники ее, случается, теряют осторожность. Звоня домой, что-то да и брякнут, нечаянно выдавая место укрытия. Или в письме, что обронят. Лейси Фаррелл вызывала у Болдуина беспокойство. Ее краткая биография подсказывала, она из тех, кому тяжко оставаться надолго одной. Вдобавок девушка производила впечатление на редкость доверчивого человека и из-за своей доверчивости могла вляпаться в серьезную беду. Но что он может сейчас предпринять? Только передать ей еще раз по своим каналам напоминания, не терять бдительности ни на секунду. Мона ехала в Манхэттен на свидание с Алексом Карбайном. Теперь по субботам они всегда обедали вместе, хотя частенько случалось, что он оставлял ее за столиком одну, отлучаясь поприветствовать постоянных посетителей и знаменитостей, заглянувших в ресторан. «Джеку Алекс понравился бы», — раздумывала Мона, выезжая с моста Джорджа-Вашингтона и сворачивая к югу на шоссе «Вестсайд». Она улыбнулась, вспомнив о цветах, присланных Алексом. На карточке написана всего одна фраза. «Пусть они сделают твой день чуточку светлее. Твой Алекс». Он знал, что еженедельные звонки от лейси надрывают ей сердце. Понимал, как мучительно для нее все происходящее. Мона доверительно поделилась с ним. Лейси открыла ей, где сейчас живет». Когда Мона добралась до ресторана, в гардеробной стояла очередь. Видя, что Алекс уже за столиком, она заторопилась к нему. Извини, немножко опоздала. Он встал и поцеловал ее в щеку. — Ты не опоздала, но у тебя холодные щеки. Что, пешком от Нью-Джерси добиралась? Вечер прошел, как обычно, приятно. Когда они пили кофе, рука Алекса прикрыла ее ладонь. «Не очень бурный для тебя вечерок», — поддразнила Мона. «Вскочил всего раз в десять. А теперь моя очередь отлучиться. Скоро вернусь». В 1130 Алекс проводил ее до машины. А в час ноль-ноль ресторан закрылся, и вся обслуга разошлась по домам. В 1150 был сделан телефонный звонок. Шепнули всего одну фразу. «Передай Сэнди». Похоже, она в Миннеаполисе.